где сидел князь, надежно защищенный от народа союзом с Хазарским царем, войско которого было всегда наготове. В этой обстановке росли ровесники князя Святослава. По аутентичному источнику или летописанию, князь Святослав родился в 942 году. Его официальный отец Игорь в 879 году был детесквельми. Но даже в этом случае, в 942 году ему было более 66 лет,